Я никогда не причисляла себя к трусливым созданиям. Да, принято считать, что женщины обязана бояться темноты. Но чаще всего все было как раз наоборот. Я чувствовала себя во мраке спокойно и защищенно. И естественно, я не говорю о тех случаях, когда окружающая тьма носила магический характер. Например, в подвале жилища проклятого некроманта, где я познакомилась со Сьером Гаррисоном и Эдвардом, ныне оставленным сторожить мышку. Хотя еще вопрос, кто кого сторожить будет. А вообще я была твердо уверена, что темнота в некотором смысле друг мне. Это была своего рода детская убежденность в собственной неуязвимости. Если я не вижу чудовищ, то и они не смогут добраться до меня. Но в лесу, грозной темной громадиной, вздымающимся заимением имением Сьерровилоби Эйра, было все иначе. Здесь совершенно не чувствовалось приближения рассвета, занимающегося на востоке. Я будто окунулась в ужас и отчаяние глухой полночи, когда кажется, что утро никогда не наступит. Опять нахлынуло чувство полнейшей безысходности и беспомощности, которое я уже ощутила прежде, когда была уверена, что мне не суждено выбраться из подвала проклятого дома и что призраки, скрывающиеся там, непременно мною полакомятся. На какой-то момент я даже порадовалась, что сейчас именно Эдриан распоряжается моим телом, иначе к своему величайшему стыду и позору я могла закатить самую настоящую истерику, заявив, что не желаю идти навстречу к собственной погибели. Ко всему прочему, не оставляло меня чувство смутного раздражения. Все эти месяцы, которые я и Эдриан провели, можно сказать, бок о бок друг с другом, маг не уставал повторять, будто в нашей паре именно я являюсь ведущей, то есть могу в любой момент изгнать его в глубины подсознания. Но только сейчас я поняла, что он обманывал меня. Как я ни старалась, но не могла пошевелить и пальцем. Глубокое дыхание, попытки сосредоточиться, все было впустую. Как не печально осознавать, но теперь именно я стала незваной гостьей в собственном теле. Я мысленно вздохнула, в тысячный, наверное, раз призвав себе беды на голову вероломного Эдриана, затем сосредоточилась на том, что происходило вокруг. Отблеск от светящейся пыльцы на крыле Хулики мелькал далеко впереди. Я возглавляла наш небольшой отряд, тенью сопровождая Калику. Там же впереди шел Морган. Он поторопился избавиться от присутствия Эдриана, оставив того защищать тылы нашей компании. И я вполне понимала поступок стихийника. Действительно, в недавнем разговоре Эдриан перешел через всяческие рамки приличия. Нельзя задавать настолько личные и откровенные вопросы. «Кто это сказал нельзя?» – пробурчал себе под нос Эдриан, доказав тем самым, что самым неприличным образом подслушивает мои мысли. — Да даже если и так, то что мне оставалось еще делать? Ты и Морган ведете себя попусту глупо, если не сказать грубее. — Глупо? — я гневно фыркнула. — Интересно, и в чем же заключается эта так называемая глупость? — Да во всем! — тяжело дыша отозвался Эдриан, в этот момент пролезая под мощным стволом поваленного дуба. — Я готов поспорить, что, едва избавившись от тени, ты стремглав ринешься в замок рода Ульер. И не для того, чтобы воссоединиться с любимым женихом, а прежде всего, желая доказать ему, будто совершила невозможное во имя вашей любви. Ты думаешь, он оценит это? По-моему, малыш Арчер давным-давно определил, откуда дует ветер, и осознал, что был слишком поспешен, назвав тебя любовью всей его жизни. Иначе он не отпустил бы тебя так просто, отправив в столь безнадежное путешествие. Избавиться от своей тени. Да я до сих пор уверен, что это паучиха пудрит нам мозги, каким-то образом узнав твое самое сокровенное желание». Эдриан замолчал, сберегая дыхание, и вновь нырнул под очередной ствол поваленного дерева. Я тоже не желала продолжать этот разговор. Если честно, я слишком запуталась во всем происходящем. Как оказывается, сложно быть взрослой. Какие-то проблемы, недомолвки, интриги. Эх, раньше все было намного проще. Эдриан опять нагнулся, желая пронырнуть под толстой ветвью, разлапистой ели, но вдруг замер. Я насторожилась, уловив его волнение, и в этот момент увидела паутину. Она едва светилась в темноте, выдавая свое присутствие изумрудными бликами по краям. Эдриан чуть ли не ткнулся в нее носом, благо успел остановиться в последний момент. — Не нравится мне это, — прошептал он. Протянул было руку к изящной ажурной вязи, но тут же отдернул ее, когда между кончиком его указательного пальца и центром паутины проскользнула ярко-алая искра. Она не попала в цель, бесследно растаяв во мраке окружающего леса, и Эдриан испустил вздох, полный нескрываемого облегчения. «Не нравится мне это», — уже тверже повторил он, повысил голос. «Эй, Морган, будь осторожнее. Тут некий паучок постарался, развесил кое-что между деревьев». «Ой!» — неожиданно раздался взволнованный бас Фрея. «Ой-ой, кажись, я во что-то вляпался, и это что-то очень жжется». «Ай!» — эхом отозвалась Удрика. Ой -ой -ой -ой. Мои крылышки, я утопаю! А ну, всем замереть! повелительно раздался из мрака голос Моргана. Немедленно! Сейчас я! Окончание его фразы захлебнулось в каком-то очень неприятном натужном кашле, будто нечто неизвестное заткнуло горло Моргану. Тот несколько раз с усилием втянул в себя воздух, задыхаясь от его нехватки, затем засипел и умолк. Морган! Я бушевала свои своей собственного тела. Морган попал в беду. Необходимо его выручить. Прямо сейчас, немедля, пока он не умер от удушья. Тишина вокруг меня буквально звенела от напряжения. Эдриан замер, не рискуя пошевелить и мизинцем. А в следующее мгновение тишину ночного леса разорвал суховатый кашель. «Вы в самом деле надеялись застать меня врасплох?» С сарказмом осведомился знакомый голос. Мое сердце замерло, пропустив удар. Виллаби Эйр». А некромант уже продолжал, и я никак не могла определить, в какой стороне он скрывается. Даже смешно. Два могущественных мага ведут себя как дети. И такие же беспомощные, наивные и доверчивые. На вашем месте я бы выжег этот лес дотла. И пусть погиб бы кто-нибудь посторонний. Что из этого? А вы все играете в благородство. Какие-то соглашения, договоры. Как вы могли поверить моей жене после того, как однажды она предала вас? Вы обязаны были ее пытать до тех пор, пока она не стала бы плевать кровью под ваши ноги, умоляя о пощаде. Нет, эта охота не принесла мне удовольствия. Слишком легко, слишком быстро, слишком скучно и слишком предсказуемо. Да неужели? Вдруг с насмешкой осведомился кто-то, скрывающийся во мраке. Я замерла от неожиданности. А это еще кто такой? Морган или Фрей? Да нет, этот мужской голос мне совершенно не знаком. Хриплый, будто его обладатель страдает от затянувшейся простуды и с весьма заметным певучим акцентом. «Это и акцент», — любезно просветил меня Эдриан, — Но право слова я тоже не совсем понимаю. Завершить фразу он не успел. Опять заговорил Вилоби, и Эдриан поспешно замолчал, не желая пропустить ни слова. «А ты еще кто такой?» — грубо осведомился некромант. «Если путник, то давай иди по своим делам, да пошевеливайся, пока я тобой не занялся». И, можешь не благодарить меня за доброту. Просто в ближайшие дни я буду очень занят своими гостями. Придется преподать им парочку уроков хорошего поведения. — Беда в том, что мое дело — это вы, Сьер Виллоби Эйр, и ваша жена, Сьера Миколика Эйр. С ядовитым сарказмом отозвался незнакомец. — И я рад, что посвел именно в тот момент, когда доказательства вашей вины очевидны и не требуют дальнейшего разбирательства. — Что?! Вилоби не удержался и рассмеялся в полный голос, простонал в перерывах между раскатами громового хохота. «Что за чушь ты мелешь, странник? Проваливай прочь, пока я не потерял терпение. Доказательства моей вины очевидны, видишь ли? Кто ты такой, чтобы судить меня?» «Хорошо, что вы спросили», — спокойно отозвался незнакомец. «Седрик! Седрик из черной грязи. Королевский дознаватель по особо важным делам». Я мысленно нахмурилась. Это имя было мне знакомо. Не так давно я слышала его. Еще бы вспомнить, где и в связи с чем. Это бывший хозяин дома, в котором поселился Арчер. Чуть слышно проговорил Эдриан, обращаясь ко мне. Затем задумчиво протянул, уже рассуждая сам собою. Некромант на королевской службе. Что же, теперь понятно, почему у него итарийский акцент. В нашей стране изучение магии смерти находится под строжайшим запретом. Поэтому иногда приходится прибегать к помощи. иностранных специалистов». Эдриан почти дословно повторил Сьера Гаррисона, когда тот рассказывал о своей непростой судьбе, занесшей его в имение рода Эйра. «Королевский дознаватель?» В Тоне Виллобе впервые послышалось легкое замешательство, но почти сразу он продолжил с прежней непоколебимой самоуверенностью. «Ну что же, тем лучше. Значит, судьба сделала мне еще один подарок, и веселье ожидается знатным». «Вы даже не представляете себя, насколько...» С легкой насмешкой отозвался пока еще невидимый Седрик, чуть повысил голос и приказал. «Кто бы ни присутствовал тут еще, не шевелитесь! И во имя всех богов не вмешивайтесь!» А затем тишину предрассветного леса разорвал тонкий женский виск. Я вздрогнул, заметив, что паутина, в которую мы едва не попали, вдруг слабо засветилась, и по ней черным потоком соструились крошечные паучки. «Какая гадость!» В сердцах выплюнул Эдриан, и я почувствовала, как он вздрогнул всем телом от омерзения. Где-то неподалеку в непередаваемой муке застонал кто-то из моих друзей. Не шевелиться! рявкнул Седрик, повторяя свой приказ. Что бы вы ни увидели, что бы ни почувствовали, ни шага в сторону. Это иллюзии. Арахния пытается. Его слова прервал преисполненный ужасом крик Улерики. Пуки! захлебывалась она в вопле. «Секендарный Дерита, спаси меня! Они повсюду. Только не в рот, только не в уши! Не сожрут меня изнутри!» И как-то странно заглекотала, захлебнувшись от отвращения. «Держите рот закрытым, если не желаете, чтобы в него попали пауки!» Хладнокровно посоветовал ей Седрик. В этот момент я порадовалась, что власть над телом принадлежит Эдриану. Боюсь, иначе я не сумела бы удержаться и ударилась бы в постыдное бегство, позабыв о предупреждении неожиданного спасителя и тем самым вполне вероятно погубив бы себя. В отблесках мерцающей паутины было видно, что черная волна мерзких созданий достигла моих ног и принялась сбираться по ним. Ненавижу, простонал Эдриан, но каким-то чудом ограничил свой выплеск наверняка зашкаливающих эмоций лишь этим словом. На его месте я бы уже давным-давно каталась по земле, пытаясь скинуть с себя пауков. Но тот превратился в подобие статуи, поднял голову и устремил взгляд на верхушки елей, не позволяя себе посмотреть на то, что творится внизу. — А теперь мой ход, — нарочито размеренно произнес Седрик. И я готова была крикнуть ему в полный голос. — Чего же ты медлишь? Целое мгновение после этого ничего не происходило. По-моему, это было самое долгое мгновение в моей жизни. А затем лес вдруг заполыхал. Эдриан подавил новый стон ужаса. Огонь бушевал так близко от меня, что почти лизал мои щеки. Но что очень странно, он нес с собой не жар и не боль ожогов, а холод. Тот самый холод, что я уже однажды почувствовала, когда вошла в гостиную дома некроманта и посмотрела на разожженный камин. «О, — О, Диритос! — захныкала Ольрика. — Диритос, прости и спаси меня больше никогда! Ее обещание оборвал непонятный треск, будто где-то рядом разорвали огромный отрез материи. Эдриан позволил себе чуть скосить глаза, и я увидела, что сиреневое пламя уже охватило мои ноги, отчего они заледенели. Но паукам пришлось куда хуже. Они падали с моей одежды сотнями, тысячами, сгорая в воздухе и не достигая земли. «Виллоби!» — внезапно раздался вскрик Микалики, заглушивший даже рев пламени, бушевавшего вокруг. «Виллоби, муж мой! Я... я не могу больше терпеть! Огонь убивает меня! Он забирает мою энергию, и я... я...» Рахня сорвалась на стон и затихла. Некромант молчал, никак не отреагировав на жалобу своей преданной супруги. Зато вместо него вдруг раздалась мольба Моргана. «Не убивайте ее, она нам нужна!» «Дурак!» Эдриан не удержался и презрительно сплюнул на землю, по какой-то причине очень эмоционально отреагировав на просьбу приятеля. «Благородный дурак! Смотреть противно, как он собственными руками гробит свое счастье!» не уверена, что Седрик услышал пожелания Моргана, но странный огонь начал тускнеть. Из ярко-синего, цвета весеннего неба он стал светло-голубым, почти прозрачным, и, наконец, хлынул так же стремительно, как и разгорелся. Эдриан испустил долгий, протяжный вздох облегчения. Принялся охлопывать себя ладонями, видимо, желая убедиться, что ни одного паука не затаилось в складках одежды. Между тем мрак, плескавшийся в тени деревьев, начал медленно сереть, будто в крепкий черный кофе, тоненькой струйкой вливали молоко. Эдриан поспешил воспользоваться этим и огляделся, а следовательно и я получила возможность изучить окружающую обстановку. Первым я увидела Фрея. Приятель стоял всего в нескольких шагах от меня. Он как-то странно подскакивал на месте, беспрестанно передергивая плечами и кривился. — Ненавижу пауков! — простонал он, и я поняла, что ему все еще кажется, будто по нему ползают эти крохотные создания. Чуть дальше замер Морган. В отличие от Фрея, он не шевелился, лишь нервно то сжимал, то разжимал кулаки, уставившись куда-то в сторону. Я проследила за его взглядом и вздрогнула. Между двумя высоченными елями, тонким серебристым светом, сияла по какой-то причине нетронутая огнем паутина. И в центре ее застыла Микалика, широко раскинув руки и безжизненно уронив голову так, что лицо закрыли волосы. — Понятия не имею, зачем она вам нужна, но паучиха жива, — раздался уже знакомый голос. Помолчал немного и добавил с плохо скрытой угрозой. «Пока жива!» Эдриан обернулся, и я увидела высокого темноволосого мужчину в изрядно поношенном сертуке, наглухо застегнутом на все пуговицы. И это в такую-то погоду! «И как вам только не жарко!» — невольно вырвалось у Эдриана, доказав тем самым, что он подумал о том же. Незнакомец лишь слабо улыбнулся. Подошел ближе, двигаясь так ловко и беззвучно, что под его сапогами не хрустнуло ни единой веточки и пристально уставился на меня. Еще одна паучиха. Скорее утвердительно, чем вопросительно протянул он. Еще не вылупилась из тени, но скоро. Очень скоро. Две рахни не поделили территорию. Это долгая история, — уклончиво проговорил Эдрен, не желая рассказывать новому знакомому долгую вереницу событий, произошедших с нами в этом месте. А я никуда не спешу. — резонно возразил Седрик. — Кстати, милочка, если уж на то пошло, то я не люблю арахни. Пусть даже будущих. Тебе придется сильно потрудиться, чтобы я изменил о тебе свое мнение. — Не смей ей угрожать! — в этот момент очнулся Морган. Понятия не имею, как он это проделал, но в следующее мгновение мой нос уже упирался в его спину. При этом я не заметила, каким образом ему удалось так быстро преодолеть разделяющее нас расстояние. — Приятель, не забывай, что я еще здесь. Недовольно проворчал Эдриан и хлопнул Моргана по плечу. «А ну, постранись! Как-никак я был единственным, кто не угодил в ловушку, то бишь сил-то у меня побольше, чем у тебя!» Морган неохотно повиновался, и я заметила, с каким нескрываемым удивлением Седрик вскинул брови, выслушав этот краткий обмен репликами. «Ого!» — присвистнул он. «Сдается, история-то и впрямь ожидается интересной!» Ладно, будем считать, что только что маленький будущий паучок отвоевал себе право быть выслушанным, но... А там посмотрим. Стоит ли говорить, что мне очень не понравился равнодушный тон Седрика? Он произнес эти слова так, будто в уме уже вынес смертный приговор, и сейчас ждет лишь удобной возможности, чтобы привести его в исполнение. Эдриан передернул плечами, открыл был рот, желая что-то сказать или спросить, но не успел. Откуда-то сверху на мою голову в этот момент посыпались кусочки коры и еловые иголки. И Ульрика жалобно попросила. Эй, там, внизу, снимите меня! Седрик немедленно задрал голову. В его серо-зеленых глазах промелькнул в сполох настоящего восторга. Фея! Прошептал он, самая настоящая фея! И в самом деле Ульрика собственной персоной висела на верхушке одной из елей вверх тормашками. Ее крылышки безжизненно поникли, но сама фея была жива и, должно быть, не получила особых травм. по крайней мере руками она размахивала весьма бодро снимите меня заверещала она убедившись что мы ее видим немедленно пока на меня опять не накинулись пауки не беспокойтесь никакие пауки на вас больше не накинутся заверил ее седрик затем опустил голову и обвел нас хмурым взглядом нос проговорил он я отправлялся на поиски одного преступника а в итоге повстречался с настоящей шайкой так что ли мы не шайка мрачно возразил Эдриан. Точнее, Шейка, но не преступников, а полных идиотов. И дружный грустный вздох послужил подтверждением его слов. Даже Ульрика не стала возражать, что-то тоскливо пропищав себе под нос.